Руки тряслись, когда знахарка подносила свернутые в пук. Травки к огню. Пламя вильнуло в сторону. Не хотела брать жертву. Однако знахарка настояла всё же. ох Лада-матушка, дай мне сил!» Шепнула, глядя, как трудно занимаются иссохшие веточки. Пламя ведь, оно порождение. Сварога чует, что бог начал тревожиться, а его выкормыш князь и вовсе ума лишился. Знахарка тихонько ругнулась. Что-то неладное творилось. Руны в один мах спутались. Вражба хуже пошла, и теперь совсем не ясно, станет ли князь упорствовать в поисках или вернется в терем к своей чернокудрой невесте. Сыны сварога, ведь хуже ветра в поле. Непонятно, случится буря или дело закончится лишь сквозняком. Однако постеречься все же надобно. И знахарка принялась размахивать столеющим скрутком травы. Пусть воздух наполнится едким дымом и забьет волчий нос, а сажа запорошит мужские глаза. Побегают князь с дружиной немножечко, побродят кругами, а там, глядишь, обратно повернут. Вино, что бродило в крови власти мира и разжигало его интерес к забаве, совсем уж выдохлось. Разве что охотничий азарт остался. Однако и он пройдет. Однако, сколь усердно травница, не убеждала себя в этом а все же новый пучок травок зажгла и руны снова вытащила поворожит еще немного чтобы наверняка все равно за бабушка спит река навеяла на нее дремы а потом спрятала хорошенько осталось только до этого места добраться но травница знала короткий путь а вот дурак князь ни за что не отыщет